Это царствование продолжалось и сейчас. Монарха свергли, а биржевой маклер устоял. Ему предстояло раздавить еще и других властителей своей весомостью. Самая ценная черта Фердинанда состояла, пожалуй, в том, что он это почувствовал. «Я понимаю нашу эпоху. Вот и все», — заявлял он, повторяя неведомо для себя слова своего отца, который тот говорил в молодости, ведь отцовский склад ума удивительно передается сыну, так же, как материнские черты повторяются у дочери. И как-то раз, желая оправдать чересчур смелые свои действия на бирже, он в с отцом даже заявил, «Я понял, что в наше время биржевой маклер нужен не для финансовых операций, а для азартной игры». Однако в лице брата у него был своего рода противовес, что оказывало действие на них обоих даже в их личной жизни. Ибо женитьба не ослабила их глубокой близости и в семейных, и в профессиональных делах, потому что они информировали о них друг друга и, в общем, имели одну и ту же клиентуру. Луи преуспевал в нотариате, не меньше, чем его брат на бирже. Все, что в Луи когда-то казалось неясным, расплывчатым, вялым, вдруг определилось, словно в результате мгновенной химической реакции при его вступлении в нотариат. Его кропотливость стала методичностью, медлительность – осторожностью, трусость – умеренностью. Лишь только он увидел, что его ценят, как вместо сомнений в себе – так долго угнетавших его душу, в нем родилось чувство, похожее на веру в свои силы. И как только он начал ходить из своей квартиры на улице Прованс, где он поселился с женой в нотариальную контору, где его ждала работа, где все служащие говорили с ним уважительно, где он принимал клиентов, обращавшихся к его компетенции, Луи заметил, что он существует в мире, Сам по себе. Прошли годы, у него родились дети, контора целиком перешла в его руки, но приятное сознание собственных успехов нисколько не изменило его привязанности к брату. Он ничуть не сердился на то, что Фердинанд, правда, можно сказать, его согласие, в пору юности показывал свое превосходство над ним. Луи даже был ему за это благодарен, Он говорил себе, что своим успехом он обязан брату, так как именно благодаря Фердинанду у него развелось терпение и способность слушать. Качество первостепенные для нотариуса. — В сущности, — говорил Фердинанд, — судьба превосходно всем распорядилась. Из меня вышел бы плохой нотариус. Ты по должности обязан слушать всякие комедии, и даже быть в них иной раз режиссером, а во мне они вызывали бы смех. — Ты вот не смеешься, ты не имеешь права смеяться и не смеешься. А я как подумал бы, что нельзя смеяться, то уж из этого одного стал бы хохотать. — А это очень удобно, когда нельзя смеяться, — отвечал Луи. — Не надо придумывать, как себя держать. Надевай маску серьезности. «Слушай и наблюдай». «Да нет, я бы не мог слушать с таким видом, как будто в голове у меня нет никаких мыслей». «А может, у меня и в самом деле их нет?» — отшучивался Луи с лукавством, появившимся у него лишь на тридцатом году жизни. Итак, братья-близнецы принадлежали к числу лиц свободных профессий, при том профессии, самых надежных. Биржевой маклер, нотариус и, пожалуй, адвокат еще больше, чем судья или администратор, оставались незыблемы, как утесы среди бурливого потока событий и социальных потрясений. Пусть крупные буржуа июльской монархии достаточно скомпрометировали себя, захватив слишком много мест в парламенте, бесстыдно вытаскивая на суд общественного мнения свои внутренние раздоры,